что я вижу из окошка. Сидит вечером в школе Наталья Сергеевна, сочинение проверяет. Те, что 4-й А днем в классе писал. Писал и в окошко глазел. А Наталья Сергеевна не ругалась нисколько. Наоборот, говорила «смотрите, смотрите». Потому что глазел 4-й А в окно не так просто, без толку, а с пользой для учебного процесса. По заданию. Тема такая усечение. Что я вижу из окошка? Вот тетрадка, подписана Петров. Это Женьки Петрова. Он всегда ищет, где ошибиться. За окном я вижу город, дома, детский сад, сад для дедушек, не иначе. Вот тетрадь Стасика Екименко. Мяч на обложке. За окном ребята гоняют в футбол. Нападение у команд слабовато, но защита хорошая. Счёт 0:0. Стас и сам футболист секции занимается. Вот Валерки Вакуева. Шесть ворон в направлении на юго-запад, четыре вороны в обратном. Вроде троешник вечно считает ворон, а смотрите-ка, способности к математике с географией вместе, может станет разведчиком, забросят его в тыл врага. считать самолёты. Или, может быть, выучиться на орнитолога, защитить диссертацию о воронах. Будет специалист мирового масштаба. Так что на школе даже доску повесят мемориальную. Здесь начал считать ворон Валерий Вакуев. Саша Лискина о цветах написала: фиалки и примулы. Странно, где там цветы? А, вон на балконе. В доме напротив. Надо же, ну, у Саши и зрение. Хорошо, когда глаза молодые. Катя про радугу после дождя. Так ведь радуги не было. Дождик был, это верно. А радуга, кто её видел? Катя видела. Хорошо уметь видеть радугу даже в пасмурный день. Вот листок без тетрадки. Надо же, кто-то из-за Алису сочинение написал. Печатными буквами. Саша, наверное, почерк похож. Вряд ли Алиса сама. Она все-таки крыса, подшефная, обитает в живом уголке. У площадки, где воробьи клюют крошки, за кустом сидит кошка. Рыжая, наглая, очень опасная. Воробьев надо предупредить. Оля любит покушать. За обедом в столовой ей булочки отдают и котлеты, если кто-то не хочет. В Олю булочки входят всегда. За окном магазин и пекарня. Там делают пирожки. Пирожки есть с брусникой и яблоком. Есть ещё с рисом и луком, с мясом и рыбой, но с брусникой и яблоком лучше всего. И закрытая пицца, которая с курицей. Илья вместе с папой завязаты рыболовы. В лужах после дождя очень много червей. На червяк клюёт окунь. Чебак тоже клюёт. И Печонкин. А что же Печонкин? За окном горизонт, а за ним полно других стран и планет, и летающие тарелки. Там, между планетами. Встала Наталья Сергеевна с кресла, окошко открыла, посмотреть наконец, что там за ним. Глядь, а там звёзды. Полное небо. И вечер, и поздно уже, домой надо идти. И огонёк между звёзд. двигается, подмигивает. Может, и вправду летающая тарелка?